Он был склонен к движению и рассеянности. Когда было хорошо под небом, ему не следилось под кровлей. И потому его любовь к осени, с ее вдохновительным на него влиянием, можно объяснить тем, что осень своими отвратительными спутницами дождем, с лякотью, туманами и нависшим до крыш свинцовым небом держала его как бы под арестом дома, где он сосредоточивался и давал свободу своему творческому бесу. Юзефович. Недавно, заходя к Пушкину, застал я его пишущим новую поэму, взятую из истории Малороссии. Донос Кочубея на Мазепу и похищение последним его дочери, александр Вульфу. Полтаву написал я в несколько дней. Далее не мог бы я и заниматься и бросил бы все. Пушкин Плетневу. Октябрь. 1829 года. Был у Пушкина, который мне читал почти уже конченную свою поэму. Она будет под названием «Полтава», потому что ни Кочубеем, ни Мазепой ее назвать нельзя по частным причинам. Александр Вульф. Дневник, 13 октября, 1828 года. Зимой 1828 года. Пушкин писал Полтаву. И полное поэтических образов и гармонических стихов, часто входил ко мне в комнату, повторяя последний написанный им стих. Так он раз вошел, громко произнося «Ударил бой, полтавский бой!» Он это делал всегда, когда его занимал какой-нибудь стих, удавшийся ему или почему-нибудь запавший ему в душу. Он, например пригорском беспрестанно повторял обманет не придет она по отъезде отца и сестры из петербурга я перешла на маленькую квартирку в том же доме где жил дельвиик и была свидетельницей свидания его с пушкиным последний узнавший о приезде дельвига 7 октября 1828 года тотчас приехал быстро пробежал через двор и бросился в его объятиия они целовали друг другу руки и и, казалось, не могли им наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались. Была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях. Посещая меня, Пушкин рассказывал иногда о своих беседах с друзьями, и однажды, встретив у меня Дельвига с женой, передал свой разговор с Крыловым, во время которого, между прочим, был спор о том, можно ли сказать «бывывало». Как-то заметил, что можно даже сказать «бывывало», «Очень можно», — проговорил Крылов. «Да только этого и трезвому не вымолвить». Рассказав это, Пушкин много шутил. Во время этих шуток ему попался под руку мой альбом, совершенный слепок с того уязной барышни альбома, который описал Пушкин в Онегине. И он стал переводить в нем французские стихи на русский язык и русские на французский. Так несколько часов было проведено среди самых живых шуток, Я никогда не забуду его игривой веселости, его детского смеха, которым оглашались в тот день мои комнаты. Керн. Пушкин и Дельвик всегда гордились тем преимуществом, что родились в Москве, утверждая, что тот из русских, кто не родился в Москве, не может быть судьею ни по части хорошего выговора на русском языке, ни по части выбора истинно русских выражений. Вот почему Пушкин бесился, слыша, если кто про женщину скажет, она тяжела или даже беременна, а не брюхата. Слово самое точное и на чистом русском языке обыкновенно употребляемое. Пушкин тоже терпеть не мог, когда про доктора говорили, он у нас пользует, надобно просто лечит. Плетнев гроту. По записке комиссии от 28 августа, при коей припровождены были на высочайшее усмотрение ответы стихотворца Пушкина на вопросы, сделанные ему касательно известной поэмы Гавриле его императорскому величеству угодно было собственноручно повелеть Толстому призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю.